Она живо вспомнила все душераздирающие сцены гибели героинь, многочисленных романов и поэм, сраженных этим недугом, и ожидание собственной смерти захлестнуло ее волной холодного удушливого страха. Уткнувшись в подушку, она плакала тяжело и тоскливо слезами, которые не приносят облегчения. В эту минуту Рима склонилась над ней и погладив по голове легкой, почти невесомой рукой, прошептала тихо, но убежденно: «Не бойся. Побелитель не оставит тебя и не отдаст им». После этого они говорили долго, уединившись в глухом дальнем конце коридора, в темном этом пропахшим карболкой в больничном коридоре перед ней стоял, как показалось тогда, совершенно новый мир, в котором, это было самое главное и удивительное, не было места ее страхам. Все было просто. Власть и Бога на людей на земле держалась и держится поныне лишь на страхе людей. Власть, придержащая на небесах и на земле, неустанно сеют эти страхи, растят и лелеют. Они придумывают сказки, легенды, и уже детей сковывают паутиной страхов. Самый главный страх внушен человечеству много веков назад, страх перед тем, кто посмел противостоять главному людскому кумиру — Богу. Бог, кто и как бы ни назвал его Иисус, Аллах или Будда много веков назад вознесся над миром и стал жестоким тираном, обманом своих проповедей, огнем своих священных войн, подчинив мысли и дела людей. Один лишь посмел противостоять его власти. Его слуги Бога называли сатаной. Им и последователям его с древних времен запугивают людей стремясь на самом деле лишь к одному — сохранить свою безраздельную власть на этой земле. Но так ли много зла принес он человечеству? Разве по воле его жгла свои костры инквизиция? И разве с его именем на устах покибдают этот мир сегодня террористы-фанатики, забирая с собой сотни ни в чем не повинных людей? Так ли его и слуги его следует бояться? Римма близко наклонялась к ней, губами почти касаясь ее уха. Она чувствовала на коже легкое прохладное дыхание, вдыхала едва различимый запах лекарств и чего-то душистого, то ли мыла, то ли травы. Слова ее дышали верой и, как ни странно, любовью. «Я сразу заметила тебя». «Посмотри на себя, ведь ты молодая, ты не жила почти. Чем ты успела навредить, Богу или людям? Ведь как ты страдаешь, и болеешь, и одинокая, друзей у тебя нет, парня тоже. За что же он наказывает тебя? За что?» Эхом повторяла она, чувствуя, как веки набухают слезами, Так жалко становилась себя, Так остро ощущалась правота мы. Не знаю, не знаю, за что, Но вижу, не любит тебя Бог. Не даст Он тебе жить на этой земле, А если и даст, то мучиться будешь всегда. Не будет тебе счастья, но ты не бойся. Повелитель защитит тебя. Видишь, мы же встретились. Это Он привел тебя к нам. Вот увидишь, Он сделает тебя сильной. Ты ничего не будешь бояться и болеть не будешь. Все они еще будут преклоняться перед тобой. Но тебе будет все равно. Те, кто служит повелителю, получают то, что хочет всегда. А Он, повелитель, Он сильнее Бога? Конечно, Он намного сильнее Его. Тебе сейчас трудно это понять, но ты увидишь все сама. А пока спрашивай, спрашивай, не бойся. Это у них нельзя сомневаться в их боге.